Глава 16. Перед началом заседания я попросил Риту подождать в коридоре, а Гарна остался сидеть рядом со мной. Еще вчера, в перерывах между сном, я попросил его подготовить особенный козырь и сейчас намеревался им воспользоваться. Король Англии внимательно ждал моего ответа, а я не спешил. Это был высокий мужчина лет за 70, он носил очки, которые лишь подчеркивали его суровый взгляд, Такому человеку легко даются сложные решения. Правил король Англии недавно, как и большинство здесь присутствующих. Бессмертная власть пала, и на ее смену пришли более адекватные люди. Но это не означало, что они будут слушать меня во всем. Конечно, они благодарны за помощь в устранении бессмертных, но это ничего не стоит, когда вопрос касается безопасности их стран. А сейчас был именно такой случай. «Гарн, открой, пожалуйста, нужный портал». Попросил я сидящего рядом краснокожего. Он кивнул, достал из своего рюкзака два кристалла и посреди зала раскрылся проход. «Как это понимать?» громко спросил Карл X. Так звали короля Англии. Он отшатнулся от красного портала, а в зале поднялся шум и гам. Ровно до тех пор, пока из портала не вышла мара в одном белом нижнем белье, но со свернутой картой в руках. Вот что за женщина. Я же попросил ее одеться поприличнее. Гарн закрыл лицо руками, испытывая испанский стыд. А я вот не сомневался, что Мара сделала это специально. Снял пиджак и попросил одного из стоящих неподалеку охранников передать его женщине. Мара сперва не хотела брать, но, столкнувшись с моим строгим взглядом, сразу согласилась. Отлично. Он был ей настолько велик, что прикрывал все отвлекающее внимание от главной темы. «Эту женщину зовут Мара», — представил я ее в микрофон. «Она, как и мой подопечный Гарн, прибыли сюда из другого мира. Сперва мне не поверили, что было слышно по разговорам. Но совсем скоро в этом ни у кого не останется сомнений». Я сделал паузу, давая всем присутствующим переварить эту мысль. Скрывать, что они из другого мира, не было смысла. Это понятно любому, по их красной коже. А по ней можно сделать лишь два вывода. Либо это парочка мутанты, либо пришли из других миров. И первый вариант вызвал бы куда больше вопросов, чем второй. «Мара-пророк», — продолжил я, когда в зале вновь воцарилась тишина. Понимаю, что в нашем мире нет ни магии времени, ни портальной магии. Но вы уже видели своими глазами проходы. А теперь я покажу, на что способна Мара. Киваю девушке. Она расправляет карту и кладет ее на стол, стоящий перед ней, а затем осматривает зал. Предсказания, что должны сбыться в течение пары минут, даются ей легче всего. Я это уже проверял на своих домашних. Она угадала даже голодную летучую мышь, которая полетела в открытый холодильник и по пути снесла дорогущую вазу. «Ты...» — Мара указала пальцем на короля Англии. Говорила женщина на английском, но с американским акцентом, поскольку только этот вариант мог передать ей Гарн. «Боги милостивые, какой позор!» — прошептал Гарн, мотая головой. «Расслабься и наблюдай», — я похлопал мага по плечу. «Да, правилам приличия эту женщину было учить бесполезно, но сейчас это было совсем неважно». «Я Карл Десятый», — вежливо представился король. «Надо отдать ему должное, а то мог возмутиться из-за подобного обращения Мары. Через минуту вам позвонит дочь и скажет, что роды прошли успешно. У вашего внука будет родинка на шее, такая же, как и у вас». Карл достал телефон, И вскоре раздался тот самый звонок. Карл опасливо ответил. «Да, милая». «Мальчик». «Какая радость. Родинка, говоришь?» «Да, это все очень здорово. Но я сейчас на международном совещании. Нет, ничего страшного, отдыхай. Я позже перезвоню». «Ну?» Спросила Мара, хитро улыбаясь. «Все, как ты и сказала», — кивнул он. Если конец родов можно было подгадать, то родинки на УЗИ видно не было. Но это еще не значит, что вы не подкупили врача. Мара лишь пожала плечами и перевела взгляд на охранников. Ткнула пальцем в одного из них. Этот был широкоплечий, лысый мужчина с настороженным взглядом. На тебе прослушка, в правом кармане. Пять часов назад журналисты предложили тебе 50 тысяч фунтов, и ты не смог отказаться», — выдала его Мара. Стоявший рядом с обвиняемым полез в его правый карман и достал оттуда небольшой жучок, показал всем присутствующим и сжал его в кулаке до хруста. Затем троица других охранников увела его в коридор. «Ох, не завидую я его судьбе. Наказание за шпионаж в Англии довольно жестокое, и теперь этот человек проведет в тюрьме не меньше двадцати лет». подождите Остановил их член Совета Европейской Республики. Молодой мужчина по имени Франц, но уже с седыми волосами. «Скажите, знает ли об этой сделке кто-то еще?» «Только федеральный канал», — ответил провинившийся, его увели. «Этого недостаточно», — сказал я Маре, и она кивнула. «Эта женщина прекрасно все понимала, и что надо делать, и как себя вести. Только вот второе совсем не хотела исполнять». И я еще не надавил на нее за это, только потому, что она прекрасно исполняла первое. Мара в третий раз осмотрела присутствующих, но теперь люди вздрагивали, стоило ее взгляду коснуться их. Что правители, что охрана, хотя первые старались не подавать виду. Но теперь она наткнула в один из экранов, за которым сидел император Китая. «Сейчас в вашем городе случится землетрясение», спокойно заявила она. Император лишь скептически посмотрел на нее, а потом светильник упал за его спиной. Монитор задрожал, и связь оборвалась. «Этого достаточно?» — спросил я в микрофон у всех присутствующих. Все правители ответили положительно. Кто-то просто кивнул, кто-то сказал «да». «Тогда, Мара, укажи, пожалуйста, на карте, куда беда придет следом», — велел я женщине. «Сюда», — сразу ответила она, и ткнула на Китайскую империю. Сейчас по всей империи пройдутся землетрясения, но настоящий катаклизм придет сюда лишь через две недели. А что потом? Потом море заберет вот эти острова. Она ткнула на Англию. В этом мире эта страна включала в себя все прилежащие острова. Месяц. Мне продолжать? Снова обратился я ко всем. Совет Европейской Республики начал перешептываться а остальные молчали. Вот так я перевел их внимание подальше от Российской империи. Кстати, о ней. «Мара, что станет с моей империей?» «Ее накроет льдом. Но случится это только в месяце, который называется декабрь. Там настанет ледниковый период». «Вот молодец, девочка. Прекрасно соврала. На самом деле холода должны будут прийти уже в сентябре» но Международному совету знать этого не надо. Конечно, я хотел спасти этот мир, но и про выгоду для своей империи не забывал. «Меня вы убедили», — кивнул Карл X. К этому времени восстановилась связь с императором Китая, ему передали обо всем произошедшем. «Алексей дмитрич поймите, что мы не можем просто объявить, что половина магов останется без дара, начнется настоящий хаос». Люди потребуют испытания, чтобы остались самые достойные. А судя по словам вашего пророка, на это у нас нет времени. Проговорил мой союзник, через которого я раньше и взаимодействовал с Европейской Республикой. Но теперь он присутствовал лично, а не отправлял свою иллюзию. Его звали Кайл Майерс. И на этот раз он не прятал лица под темным капюшоном. Вам этого и не нужно. Но прежде чем продолжим разговор, Предлагаю убедиться, что в зале больше нет подслушивающих устройств, — ответил я. Если позволите, этим я займусь сам. Все с этим согласились, но только некоторые из присутствующих были видящими магами и смогли с открытыми ртами наблюдать, как отряд моих призраков рыскает по помещению и заглядывает в каждый карман. А по поводу компьютеров я не переживал. Там была своя защищенная сеть специально для подобных переговоров. «Все чисто», — огласил Саша, — и растворился в воздухе. Один жучок прикреплен к низу вон того стола. Указал я, и один из охранников тут же уничтожил его. Ведь я уверен, что перед заседанием это помещение не раз проверяли. Но, видимо, журналисты подкупили кого-то еще, но кого мне было уже все равно. Как я уже сказал, чтобы предотвратить катаклизмы, нужно лишить 50% видящих магов Дара и уничтожить регатов. Со вторым пунктом мои маги окажут посильную поддержку вашим, а когда монстров уже не останется, перейдем к решающему этапу — лишению сил. Это лучше, чем альтернатива в виде смерти. «Алексей дмитрич в мире и помимо вас есть носители первоисточника, которые могут с этим справиться», — взял слово император Китая. «Могут. Только попутно они еще и убьют ваших магов. Я же сделаю так, что никто ничего не узнает, и магии лишатся все за несколько дней. «Как вы собрались выбирать, кто достоин остаться нетронутым?» Это уже спросил другой член Совета Европейской Республики, которого я сегодня видел впервые. «Великий рандом», — пожал я плечами. И в зале снова воцарился шум и гам. Я же молча слушал и не лез в обсуждение только отвечал на вопросы, хотя по большей части их задавали Маре. Итог был предсказуем. Чтобы не провоцировать хаос, какой уже начался в Австралии, все согласились с моим предложением. Неохотно, со скрипом на зубах, но согласились. А более выгодного решения для всех сторон попросту не существовало. Уже ближе к вечеру, когда я подписывал все графики и договоры, мы с Гарном и Ритой вернулись в Смоленск. Конечно, не забыли и для правителя Африки портал открыть. В Смоленске было на три часа больше, чем в Лондоне, поэтому сейчас здесь уже наступила теплая ночь. Зубастик, которого переместили еще с утра, нежился в новой морозильной камере, а Марс и Булочка лениво гоняли мяч во дворе. И если гепард всегда был ленивым, то волк стал таким только после беременности сестры, которая проходила крайне тяжело, и питомец это чувствовал. А вот Диане в этом плане повезло. Никакого токсикоза и широкая улыбка на лице. Вячеслав присмотрел себе новую невесту из рода Шевцовых. Так что скоро род Голицыных в полной мере возродится. Его уже и дальние родственники не чураются и готовы примкнуть. Рассказывала она, расчесывая свои длинные черные волосы. Это хорошо. Постепенно все налаживается, кивнул я и улегся в свою кровать. «Кажется, у меня сегодня переизбыток информации после всех этих переговоров». Мара сказала, что у нас будет сын. Родится здоровым. Я не удержалась, чтобы не спросить. Я улыбнулся. Не стал говорить, что Мара лишь просчитывает вероятности, будущее легко изменить, но уверен, что Диана не станет делать глупостей, что могут навредить ребенку. Что еще она сказала? Что он родится в холоде. А дальше она уже ничего не смогла увидеть, пожала плечами Дианы и легла рядом со мной. Вот и дополнительный плюсик Маре. Врать она умела хорошо, именно так, как я просил. А не стоит Диане знать, что будет после, пока я это будущее не изменил. У меня оставалось время, пока в Китае начиналась зачистка от регатов, и сегодня Гарн с Ритой были заняты тем, чтобы переправить наших магов на подмогу. они хорошо Гарн открывал порталы, не без погрешности, а Рита всех координировала, чтобы члены Ордена могли до этих самых порталов добраться. В общем, пока моего подключения не требовалось, я снова открыл разлом на тот свет. Теперь символ мира практически не разрушался. От него осыпались лишь редкие искры. Но ну и восстанавливаться он не начал. Но уже радует, что мне хотя бы удалось замедлить процесс разрушения. А когда я вернулся в гостиную, то заметил сидящего на диване Макара. «Ты как сюда попал?» «Я же закрывал двери», — спросил я у него. Или снова научился ходить сквозь стены? «Нет». Попросил Сашу открыть дверь с этой стороны. Печально ответил Макар и поднял голову под его глазом. Красовался огромный фингал. «Только не говори, что ты начал приставать к Насте, а ей это не понравилось». Макар замотал головой. Давно его таким загруженным не видел. Значит, случилось что-то серьезное. Рассказывай. Я присел рядом с другом. Интересно, у кого хватило ума поставить фингал к одному из вассалов императора? Имена моих приближенных хорошо известны общественности. И Макара в том числе. Да я от Насти шел, как позади меня окликнули. Назвали старым именем и велели вернуть долг. А я фиг знает, что им там прошлый владелец этого тела задолжал. Даже расспросить их не успел. Но маги они сильные. Некротика против них не сработало На бандитов похоже. Вон мне по физиономии вмазали, обещали завтра найти. То есть сегодня уже, и чтоб с деньгами был. Отчего ты к Тимофею Сергеевичу с этим не пошел? По идее он должен решать все вопросы, связанные с безопасностью. Не хотел. Что я, сам с бандитами не могу справиться? «Судя по тому, что рассказал это мне, не можешь», — помотал головой я. «По правде говоря, я не хотел бы тебя вмешивать. Можешь просто одолжить мне двадцать призраков?» — со скалом спросил Макар, словно прямо сейчас он в мыслях убивал всех своих обидчиков. А вариант с призраками был неплох. А знаешь, хорошо, я скрестил руки на груди. Не стану вмешиваться, но за призраков отвечаешь головой. Главное, что не душой», — хмыкнул Макар. «Ты меня понял?» «Более чем». Кивнул он, и я передал ему двадцать огнеупорных нитей, в каждой из которых было заключено по призраку. «Спасибо, а теперь я, пожалуй, пойду прогуляюсь». В голосе Макара ощущалась злоба. «Только будь осторожен». но да знаю, я не маленький». «Ну как сказать, сам вспомни, сколько ты в теле подростка летал». «Главное, что мозгов мне прибавилось», — усмехнулся друг. «Все равно, если что-то пойдет не так, «Возвращайся бегом в особняк и звони Тимофею Сергеевичу». «Да понял я, понял», — хмыкнул он, а я осознал, что нифига он не понял. Макар вышел из гостиной, а я решил за ним проследить. «Как раз пока у меня есть время между более важными делами». Подождал, пока Макар выйдет из поместья и велел слугам подготовить себе машину. «Куда едем?» — спросил водитель. И я с удивлением признал в нем Федора Медведева, только растолстевшего. У него щеки округлились, как у хомяка, ведь он еще весь отпуск не отгулял. «Федор, а ты что здесь забыл?» — с прищером спросил я. «Алексей Дмитриевич, вы не ругаетесь. Но не могу я в отпуске сидеть. Если еще неделю дома просижу, точно в колобка превращусь. Жене постоянно кажется, что я голодный, а готовит она так вкусно, что отказаться я не могу. Да я заметил», — улыбнулся я. «Так можно мне выйти раньше?» Умоляющим тоном спросил он, и впервые я слышал подобное от этого громилы. Я тяжело вздохнул, пару секунд делал вид, что размышляю, а потом ответил. «Можно, раз уж пришел? Не могу же я тебя насильно отправлять на отдых». «Фух», — выдохнул он. «А куда едем-то?» «Да за Макаром. Только осторожно, чтобы он нас не заметил». «О, шпионим». «А мне это нравится», — проговорил Медведев, и машина тронулась. Вперёд я отправил призраков, которые незримой поступью следовали за Макаром. «Брат...» — внезапно над ухом раздался голос Саша. «И почему всем призракам так нравится внезапное появление?» «Бой начался?» — сразу спросил я. «Уже закончился». «Что?» «Почему сразу не сказал?» «Мы опоздали. Призраков уже изгнали, а Макара похитили». Он говорил спокойно, но именно сейчас это раздражало. Я же специально отправил вперед призраков, чтобы Макар не пострадал. Да такого быть не может, только если они нити не уничтожили. А они их уничтожили. Поезжай вперед, и сейчас сам все увидишь. Медведев услышал команду призрака и надавил на газ.